Глава 16. «За двумя зайцами». Лыков лежал на кровати, а Сергей ходил по номеру туда-сюда и раздражал его. «Что ты бегаешь, как тенетник как паук? Сядь, наконец!» А Звистопола послушался и плюхнулся на стул. «Ну, сел. дел что будем?» «Как обычно, вести дознание». Помощник вздохнул. «Карамба!» — А помните, мы также гонялись за бандой по Дальнему Востоку? Их тоже было четверо, и мы изымали их из популяции по одному. — И ведь всех изъяли, — обрадовался Алексей Николаевич. — И этого поймаем, гаденыша. Он один остался. Таких искать труднее, чем целую банду. Одному легче, он не так на виду. Сергей помолчал, потом объявил громко. — Не того ефрейтора убил Егор Кокнязев. — Ох, не того. — В каком смысле? «Ну, он-то думал, какая разница? Все эфрейторы одинаковые, мелочь людская. Сколько этой сволочи на фунт идет?» А Полуткин оказался из особого теста. Потому как отомстить за него приехал сам Лыков. И меня еще прихватил. «Теперь держись, животное!» А Звистополу опять вскочил. У атамана есть прием, который тогда его выручил. В Рязани запахло жареным и сопрыга перебежал в Саратов. Разбойничал. Прибился к шайке местных головорезов, завел бабу. Когда дубровинцы взяли шайку Лаврентьева за пищик, он сделал обратный ход, вернулся в Рязань, и все ему сошло с рук. За два года рязанские сыскные забыли о нем. И что? А то, что он может опять кинуться на прежнее место. «Егорка — человек недалекий. Что один раз сработало, сработает снова, — думает он, — Лыков прикинул и возразил. — — Нет, слишком мало времени прошло. Он понимает, что в Рязани его забыть еще не успели. Полагаю, он здесь. Нашел притон и сидит тишь воды ниже травы. И вопрос всего один — как нам отыскать это убежище? «Облава — Облава! — лаконично подсказал Грек. «Облава. — Облава. в крупный город. В нем много потаенных мест. Трести их по очереди... — Егор Саватеевич станет переходить из своей норы в уже обысканное место. Они всегда так делают. А все дыры за раз не обшаришь. Но облаву все равно надо проводить. Хуже от нее не будет. Вдруг и Ваньку Сухого поймаем. Надо толковать с полицмейстером. Пусть почистит улицы. — Еще следует навестить подельников Егорки, которые сидят в тюрьме, — напомнил Сергей. — Я навел справку. — «Двое из банды Лаврентьева сейчас в Саратове. Тут есть временно-каторжное отделение. Далеко ходить не надо, только до Московской площади». Через полчаса статский советник уже излагал эти соображения другому статскому. Дьяконов возражать не стал. «Облаву проводить нужно, я согласен. Завтра соберу приставов, наметим план, разобьем притоны между участками, хватающих всех подряд, ищем князьего и сухоплёева». «Вдруг попадутся ребята оба-два?» «Нам бы еще в тюрьму, Николай Павлович!» «Сейчас сделаем!» Полицмейстер телефонировал начальнику временно-каторжной тюрьмы, которая расположилась в корпусах исправительно арестантского отделения номер один, и попросил допустить командированных из Петербурга к допросу нужных им сидельцев. Питерщики некоторое время размышляли, может им разделиться. Один будет трясти громил товарищей Князева, а второй — воров, приятелей Ваньки Сухого. Но решили сосредоточиться на одном деле. За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. В итоге в допросную вызвали по очереди обоих каторжных. Первого звали Александр Харламов, или иначе Сашка Бесполы. У него действительно не хватало безымянного пальца на левой руке. Сашка служил при Атамане Ясаулом, лично убил двоих человек и получил 12 лет каторги. Крупный, сильный, угрюмый детина встал у порога и смотрел на сыскных волком. Бандит не знал, для чего его вызвали, но всем своим видом показывал, что он — кремень. Лыков повидал за свою службу великое множество головорезов, которыми, увы, так богата русская земля — Кремень, не кремень, поговорить следует, — думал он. Сашка будет молчать про свои дела. А насчет какого-то там Егорки Рязанского вполне может и вспомнить что-то важное. Статский советник и арестант какое-то время мерились взглядами, потом первый заговорил. «Ты, Сашка, нам сейчас не нужен. Мы пришли не по твою черную душу. Нас интересует другой человек. Помнишь, у вас в шайке был один пришлый?» Егор Князев его звали, а кличка Рязанский. Лицо у Исаула чуть дернулось. Ему явно полегчало, когда речь зашла о постороннем. «Егорка, был такой. И что?» «Сядь, в ногах, правда, нет». Харламов подобрал кандалы и сел на табурет. «Нам надо знать о нем побольше. Что за человек? Есть ли особые приметы на теле или, может быть, заметные привычки повадки?» «Например, носом шмыгает через каждую минуту». Катаржный слушал молча. Видимо, он пытался понять, чего от него хотят легавые и как это вяжется с честью настоящего фартового. Алексей Николаевич продолжил. «Маруху его мы отыскали, кличка Вафля. Подельников всех поймали, он теперь один одинешенек. Сам пока ускользает. И ума-то не бог весть какого, но пока Егорки везет». «Надоело мне за ним бегать. Домой хочется. Помоги советом. «Почему я должен вам помогать и своего товарища блатного выдавать?» «Какой он тебе товарищ?» — презрительно скривился сыщик. «Егор князь в пустое место. Зла в нем, правда, много, но так он ничтожество. А если поможешь, то я тебе чем-то подсоблю. Я статский советник Лыков из департамента полиции». «Могу с начальником тюрьмы толковать о поблажках». И соуживился «Лыков, который пятаки ломает». «И пятаки ломает, и цепь привет. Не хуже, чем в цирке», — встрял в разговор о Азвестополу. «Слыхал я об вас. В центовке скучно, целыми днями языки чешем, Эх, прям как бабы. И рассказывали всякое. Ну, что именно?» «Ну, будто бы вы столько нашего брата переловили, что можно всю губернскую тюрьму набить доверху, и еще останется не влезет. Придется их на крышу помещать». «Ну, загибает, вероятно. Но правда какая-то в этом есть, Сашка. Я ведь вас уже тридцать пять лет ловлю». «Еще что говорили?» Харламов продолжил. «Ну, что вы справедливый и лишнего зла фартовым не делаете». «Потом будто бы тех особо опасных, кто много крови пролил, вы иной раз своим судом кончаете. Он, где сопротивлялся при аресте, пришлось его до смерти пришибить». И спросил дерзко. «Правда это, ваш высокородие бряхня? «Правда, Сашка?» вот так хочется башку башкой печку приложить, заслужил. Но делать такое становится все труднее. Прокурорский надзор ужесточился. — Да и с годами поумнел, что ли. Не так сделался сердит на вашего брата. — Нашего брата и следует отпичку. — Неожиданно согласился каторжный. — Такие попадаются, что только где удаешься, как его земля носит. Разговор принял более доверительный характер. Беспалый спросил. — А правда рассказывают, что вы ранены бесчетное количество раз и сами уже сбились, не помните сколько? — Правда? — подтвердил сыщик. То ли двенадцать, то ли тринадцать, ежели считать без контузий. Но это вместе с войной не все отметины ваши. Еще будто бы вас спросил об этом сам царь, а вы не сумели сосчитать. И правда, церковь. Харламов задумался. А что я получу, ежели расскажу про Егорку, все что знаю? смотря чем попросишь. Кандалы снять, но вряд ли. Это я понимаю. «Каторга есть каторга, а я пока в разряде испытуемых. А, к примеру, допустить меня к работам в столярке. Там деньги легче всего заработать, а я в молодости хорошим столяром был». Алексей Николаевич сдвинул брови. «Ты получишь доступ к инструментам, и на из них можно использовать как оружие. Очень многие побеги делались из мастерских». — Там надзор крепкий, не забалуешь, — возразил арестант. — Попросите начальника. Взамен сообщу, что сумею вспомнить. Сделка намечалась, и Лыков не стал упускать момент. — Попрошу. — И буду настаивать, — сказал он. — Слово моему можешь верить. — Я уж понял. — Тогда начинай мемуар про Егорку Князева. — Так точно. Сашка вперил взгляд в стену. За правду вы сказали и вашего скородея, что человек он ничтожный, но с амбицией. Пытался приучить нас, чтобы мы его князем звали. А какой из него князь? Сопрыгай есть. Еще он наверх пробирался, подленька, так на мое место метил. Но атаман у нас умный был, все видел и поставил дурака на место. Все ж после меня Егорк стал третий в хевре. Другие его опасались. Это характер. А приметы, привычки? Приметы. Да как сказать? Харламов показал обрубок пальца. Вот у меня такая. Не спрячешь, по ней и выследили. А этот пенчук. В бане мы с ним были. Заметил я след от чирья на левой лопатке. Старый, видать, с детства остался. Ну, руки тонкие, барские, но сильный собака. Топором любил орудовать, ежели что не так. Крови не боялся. По правде говоря, на пожизненной сопрыг давно заработал. Арестант вдруг хихикнул. И вафлю его помню. Страшное не приведи, Господь, что он только в ней нашел. Однако была у него еще одна баба, звать Верк Тетястая, гулящая из нелегалок. Живет где-то возле Дегтярной. Больше ничего существенного Исаул вспомнить не смог и был отпущен обратно в камеру. Следом вызвали второго члена банды Лаврентьева, которого звали Оська Трынкин. Этот казался тугодумом, каких мало. Он морщил лоб, честно пытался вспомнить что-нибудь о бывшем подельнике, но не преуспел. Выдавил только что, сопрыга любил мешать водку с пивом и не пьянел, крепкий был на выпивку. Отпустив этого, Алексей Николаевич отправился к начальнику тюрьмы. Обещание надо выполнять. И он похлопотал за отставного Есаула. Выяснилось, что тот у тюремной стражи на дурном счету. Грубит. Отказывается выносить парашу. На вечерней молитве рассказывает в строю срамные анекдоты. Какие ему тогда столярные мастерские? Это же поощрение. Потому как заработки всех больше. А поощрение надо заслужить. Возразить Питерцу было нечего, и Сашка Беспалый остался без награды. Из тюрьмы сыщики поехали на приютскую и ввалились в казенную квартиру Саратовского, Путилина. Тот дремал на диване после ночного дежурства. «Иван Дмитриевич, кто в отделении занимается проститутками?» «Надзиратель второго разряда, Гусев. Он на месте?» «Пошли смотреть». Дубровин накинул сюртук и повел командированных в служебные комнаты. Гусев оказался в одной из них. Алексей Николаевич сообщил ему. — Мы ищем гулящую по кличке Верк Титястая, Живет возле дигтярной площади. — Не слыхал про такую, — ответил надзиратель, вытянувшись по стойке смирно. — Надо узнать. — Слушаюсь. Гусев ушел узнавать, но статским советником уже овладел зуд. Он вызвал к телефону Миринову хозяйку публичного дома номер 9 на Петиной улице, и спросил ее про подругу Егорки Рязанского. Та сразу ответила, есть такая. Достоинства и в самом деле выдающиеся. Мужчинам нравится. Я звала ее к себе, но она отказалась. А как ее фамилия по паспорту? Понятия не имею, ваше высокорудие. Все ее знают лишь по этому прозвищу. Лыков попросил Ивана Дмитриевича связаться с приставом участка, к которому отнесена площадь. Дело оказалось сложнее. Местность принадлежала сразу двум участкам, четвертому и пятому. Лишь через час телефонировали с четвертого и сообщили, что гулящую зовут Вера Белотелова, и проживает она во втором диктярном переулке в доме Усова. Лыков и Азвестопол отправились туда, прихватив от местных Побединского квартиру гулящей они проникли через черный ход. Получилось неловко. У бабы в это время пыхтел клиент, унтер-офицер Асландузского пехотного полка. Пришлось прервать его занятия и выставить вон. Нелегалка оделась и вышла к сыщикам. Она сразу забормотала. Я не за деньги, у нас чувства, потому билет не беру, а замуж собираюсь. — Верка, заткнись, — остановил ее причитание статский советник. — Мы с другим пришли. — Ась! — Где Егор, Князев? Баба растерялась. — Егоршка второй год, как нет его, уехал в свою Рязань, даже не попрощался. — Дроля называется. Он уже месяц, как здесь, скрывался у вафли. Глящая села, поджала губы. — Месяц. Вот и на что. К вафле рябой прибился. — Какие мужики все-таки сволочи! Было видно, что она не врет. — На всякий случай сыщики прошлись по комнатам, но не обнаружили никаких следов посторонних, кроме забытых унтером в торопях подтяжек. Еще один след никуда не привел. Оставалось ждать результатов облавы. Лыков со Звездопола сидели в кабинете полицмейстера и наблюдали, как приставы дружно отговаривали его проводить облаву. Саратов в полицейском отношении разделен на шесть участков. Вот все шестеро и состязались в красноречии. Особенно выделялся пристав пятого участка надворный советник Михайлов. По его словам, затея делать облаву бессмысленная. Никаких сил не хватит для крепкого оцепления. И в неизбежные дыры жулики просочатся и разбегутся по кабакам, где станут пить водку и смеяться над глупой полицией, вязнущей в темноте по сугробам. Полноценный досмотр просто невозможен, Во врагах живут десятки тысяч человек. Чтобы обойти их хибары, потребуется неделя. Ему вторил шестой пристав, коллежский ассессор Филонов. Этот напирал на ограниченность сил наружной полиции, даже для проверки паспортов. Если не рыться одновременно с врагами в Покровской слободе, вся затея рушится. Те, кто прячется от властей, перебегут туда по еще крепкому льду. Дьяконов дал горлопанам высказаться, а затем поднял заведующего конно-полицейской казачьей командой отставного полковника Изюмского. — Алексей Николаевич, а вы что скажете насчет оцепления? Тут заговорил с сознанием дела: Ведь город за раз не оцепить, но это и не нужно. Главные язвы общеизвестны — два населенных оврага. Если облаву проводить днем, а еще, вернее, утром, как расцветет, то шанс хороший. Полицейские команды начинают с отрогов и идут сверху вниз. Конно-полицейская стража фланкирует кромки оврагов, наблюдает сверху и не допускает бегства наружу. А сильный наряд перегораживает выход к Волге. «Ловушка! За несколько часов напряженной работы мы загробастаем всех подозрительных». «Надо будет и армию привлечем», — подхватил Дьяконов. «В городе три пехотных полка и один казачий. Сила?» «Губернатор попросит начальник дивизии, пусть солдатики вместо строевых занятий делом займутся, помогут полиции. Насчет полноценной облавы, что она невозможна?» «Все дома и впрямь обойти не хватит времени и сил. Но большинство тамошних обывателей законопослушные люди. Зачем к ним ломиться?» Будем действовать избирательно. Господам приставам приказываю подготовить к завтрашнему дню списки подозрительных. Под надзором полиции или бывшие арестанты, или замечены в неблаговидных поступках, как обычно, с отделению составить свой кондуит. Сводим эти списки воедино и смотрим только их. Приставы поняли, что решение статский советник уже принял и смирились. А тот обратился к командированным. — Что себе выбираете, какую из Авгиевых конюшен? — А которая из них почище, — ответил вопросом на вопрос Слыков. В ответ ему раздался дружный смех. Громче других опять голосил Михайлов. — Ой, не могу. Ой, мам, родная. Отсмеявшись, надворный советник пояснил. — В Белоглинске овраг весь город сливает нечистоты. Да еще дрожжевой завод Зейферт прибавляет свои язмой. Сами понимаете, во что он превратился. А река Глебовка, что течет по дну Глебчуго оврага, берет свое начало из почв православного кладбища. Почвы пропитаны трупными разложениями, что представляет прямую опасность для вражных жителей. И выбирайте, что вам больше нравится. Алексей Николаевич замялся, но заговорил о Звестополу. — В какой из расщелин больше шансов изловить добычу? — В Глебчевом, конечно, ответил за всех пристав третьего участка коллежский регистратор Зубков. Значит, нам туда. Облаву назначили на девять часов утра завтрашнего дня. Полицмейстер поехал к командиру первого астраханского казачьего полка, графу Келлеру, просить помощи. Полк был слабым, всего четыре сотни вместо местоположных шести, ну, хоть что-то. Граф расщедрился и отрядил на подмогу третью сотню, что позволило полиции распространить облаву на притоны вокруг Верхнего и Диктярного базаров. Привлекли и кандидатов в городовые, которые обучались в школе полицейской стражи. Дьяконов попросил у Алексея Николаевича совета, может быть, обратиться еще и к жандармам. и хунтер офицеры хорошо обучены, фальшивые документы видят сразу. Но питерец отговорил, саратовца. Начальником местного ГЖУ состоял печально знаменитый Михаил Степанович Комиссаров. Личность весьма несимпатичная, ну его к черту. Дьяконов согласился с гостем и рассказал, что комиссаров на днях обрадовал его очередным отношением, в котором сообщал, что по агентурным данным в городе среди учащейся молодежи обоих полов создано общество свободной любви «Агарки», где практикуется свальный грех. Местом сборищ служит одна из красилин. Полицейские обыскали все красильни, опросили осведомителей, но никаких «Агарков» не нашли. «Жандармы опять дали холостой залп». Еще затем на силу наружной полиции казаки стали стягиваться к своим расщелинам. Лыков в последний момент передумал лазить по помойкам и послал за себя одного звездопола, а сам расположился в штабе. Таковым полицмейстер назначил трактир «Замарина» на углу Большой Горной и Ильинской. В нем удобно устроились сам Дьяконов, полковник Изюмский и командированный сыщик. Хозяин заведения усадил гостей в чистой половине и тут же принес бутылку коньяка «Дюбуше номер ноль» с закуской. При этом сказал елейным голосом «За счет заведения». Начальство переглянулось и дружно выпило. Облава началась. Вскоре в штаб начали поступать донесения. Белоглинский овраг, как более короткий и менее глубокий, пал первым. В нем обнаружили 25 бесписьменных по виду обычных отходников, просрочивших паспорта. Но соскны и знали уловки фартовых, часто прикидывавшихся такими бедалагами, и погнали всех на опознание. Попались два еврея, скрывающиеся от исполнения воинской повинности 1913 года. Кроме них, в ловушку угодила шайка поездушников. Шестеро фартовых мирно спали, когда явилась полиция. На столах громоздились пустые бутылки из-под водки, а под кроватями открыто лежал дуван, скрытый чемодан с вещами. Дьяконов, узнав об этом, тут же настрочил первый рапорт губернатору. К трем часам был прочесан и Глебучев овраг. Здесь улов оказался много интереснее. Общее число подозрительных исчислялось двумя сотнями. В их числе был задержан и Ванька Сухой, которого питерцы так искали. Кроме МАЗа попалась вся его компания, проживавшая в двух соседних флигелях. Их, как и поиздушников, взяли практически с поличным. Парадчики пытались спрятать свои воровские инструменты, и фомки, дрели, и коловороты, но не успели. В отдушнике русской печи нашлись десятки залоговых билетов из ломбардов. В подполе валялась мясорубка «Александрверк». Дорогая штука германской работы, похищенная из городского эвакуационного помещения для инфекционных больных. А на подоконнике сыскные обнаружили таракотовую статуэтку Венеры Милосской, Ту самую, которую стащили из квартиры Балмосовой. Двух последних улик было достаточно, чтобы законопатить ребят в арестантские роты. Из других знатных пленников выделялся беглый каторжник «Сымонайтис» по кличке Пашка Жмут. У него был при себе наган с полной начинкой, но негодяй не решил спустить его в ход. Штаб получил последнее донесение и стал расходиться. Полицмейстер отвез питерского гостя в сыскное, где царил самый разгар, и уехал к себе на соборную, приказав Дубровину явиться в десять часов с докладом. А Лыков с трудом протиснулся в комнаты отделения. Они были забиты задержанными. Люди не помещались внутри толпы, их стояли на улице, охраняемые уставшими и потому злыми городовыми. Вдруг Алексей Николаевич увидел в толпе знакомое лицо. Он подошел и крикнул громко «Здорово, Аббас!» И, без замаха, но сильно, двинул в челюсть плотному парню с родинкой на скуле. Парень рухнул под ноги толпе. Сквозь нее протиснулся помощник начальника отделения Побединский. алексей Николаевич, за что вы его так?» «Прокурорский надзор дел заведет. Поднять, отделить от остальных, руки сковать наручниками, обязательно за спиной. Выполняйте, Алексей Васильевич, если вам жизнь дорога. Это Иванов Кокуев по кличке абас Я арестовывал его три года назад в Кременчуге. Патологический тип. Лично зарезал 20 человек. Должен помирать на каторге, отдыхает в вашей расщелине. Не хотите стать двадцать первым?» Побединский изменился в лице и потащил оглушенного, не пришедшего еще в себя гайменника, в кабинет. Командированный первым делом отправился разыскивать своего помощника. Сергей нашелся в столе приводов, помогал надзирателям оформлять бумаги на задержание. «Ты мне нужен!» «Рад стараться, с ваше скородие!» — гаркнул тот, вставая. «Чего, извольте, изволите!» «Надо сейчас же допросить Сухоплюева!» Коллеский ося кивнул в угол вот он сидит, дожидается своей очереди, выводи его». Однако найти спокойное место для допроса не было возможности. Все помещения оказались забиты темными личностями. Пришлось вести разговор в квартире начальника отделения. масс оказался жилистым и спокойным, с очень бывалым лицом. К такому фуфу -фу не подъедешь. Но сыщик решил попробовать. «Сухоблёев, давай по-быстрому, ладно?» И статский советник Лыков из департамента полиции прислан сюда для дознания кражу вдовы коллежского советника Балмосовой. Осенью прошлого года вы ограбили ее квартиру на Московской улице напротив здания управления Рязанской уральской железной дороги. Припоминаешь? Нет. Понятно. Статуэтка голой бабы тебя уличает. Зачем финтить? Зинать не знаю. Мы снимали комнату, она там стояла. Спрашиваете у хозяев? Иван. «Меня интересует билет, и только билет. Начальство велело его найти, мне некуда деваться, кроме как вынимать из тебя душу. Пожалей сам себе, и сознайся». «Какой еще билет? Трамвайный?» «Нет, билет первого пятипроцентного с выигрышами внутреннего займа 1864 года». Мас фыркнул. «Я тогда еще не родился». «Да, а мне уже восьмой год пошел». «Хороший билет». Стоит по некоторым оценкам пятьдесят тысяч. К тебе еще приходил за ним Азар Храпов. Века у Сухоплюева самопроизвольно дернулась. Питерец ободрился и продолжил. Я знаю, ты зол на Николая Никитича. Он обещал, что не сообщит в полицию, если вы договоритесь. Бывший околочный тебя не обманул. Он действительно никому не сказал о том, что старуху Балмосову обокрал именно ты. Я узнал это проведя самостоятельное дознание по его следам. Балмосова вспомнила про примету на портсигаре. Мы взяли винограда, нажали, и он раскололся. — Ну, я знаю почти все. Тебе теперь уже не отвертеться, так-так, арестантские роты. Скажи мне, главное, Азар Храпов жив или ты убил его, чтобы не делиться облигацией? — Вы уже и мокрое дело мне шьете, господин из департамента полиции... — Повторяю, ничего не знаю, мне не в чем сознаваться. Храпова вашего никогда не видел, в квартиру старухи не лазил. Все, разговор окончен, видите меня в камеру. Алексей Николаевич подумал, подумал и сделал попытку зайти с другой стороны. Если сыскные будут подозревать тебя в убийстве их бывшего товарища, они с тебя с живого не слезут. Так и так заставят признаться, что между вами произошло, пойми. У тебя нет выхода, кроме как рассказать правду за Никитича в муку и за труд. А поможешь мне, подозрения с тебя снимут. Если он жив, а мне кажется, так и есть, твои дела поправятся. Останется кража, за которую много не дадут. Билета у тебя уже нет, полагает, уступил его храпу Терять тебе поэтому нечего. Сознайся. Однако Сухоплюев упрямо все отрицал. Пришел Иван Дмитрич, Попытался помочь Питерца, но вор отмалчивался. — Черт с ним! — вздохнул статский советник. — Отсылайте в тюрьму. Завтра попробуем снова. Вдруг за ночь поумнеет. Маза увели, а трое сыщиков остались в тишине квартиры пить чай. Дубровин был доволен результатом облавы. Взяли сразу двух беглых каторжников. Он был признателен Лыкову за опознание Абаса. С лечение примет подтвердило, что это действительно Иванов Кукуев. Знаменитый убийца, сбежавший из Новозыбковского централа. — Вот и Ванька Сухой попался, — радовался коллежский асессор. — Не грустите, Алексей Николаевич. расколим мы его не завтра, так послезавтра. Николай Никитич, кто ж мазу простит? Вы действительно думаете, что Азар живой и билет при нем? Лыков обстоятельно ответил. — Действительно? — Полагаю, они договорились. Ванька, скрипя сердце, отдал бывшему околочному билет и сердит за него, и за упущенную добычу, и за то, что полиция приплела такие его кражи на московский, хотя Азар обещал держать сей факт в секрете. Убивать полицейского, даже отставного, не в обычаи воров. Сухоплюев, он же не гайменник. Эх, -э -э, за пятьдесят тысяч любая скорница. Вот увидите, Иван Менч, он скоро признается, взвесит все и поймет, что я прав. Лучше не тащить на спине еще и обвинение в убийстве. Как мы это докажем, даже если и убил?» — разгорячился Саратовский Путилин. «Трупа ведь нет и не будет, потому что Азар живой». Спор сделался бессмысленным, и питерцы ушли к себе в гостиницу. Местным было не до них. Двести с лишним задержанных. Предстояло всех их допросить, установить личность, развести по тюрьмам, оформить кучу бумаг — По пути статский советник попросил коллежского асессора. — Расскажи, как там в и конюшне? — Правильно сделали, что не пошли со мной, — признал тот. — Конюшни, в буквальном смысле. В Глебучев овраг десятки лет сваливали навоз воз. невозможны Как они там живут? Ближе к Волге место расширяется, и между строениями появляются даже сады и огороды. Не так тесно, как в Верховьях. «Антисанитария дикая!» Правый склон крутой, а левый более пологий. Основная часть хибар расположена на нем, как грибы друг на дружке стоят. Дома многие на своих, потому как весной враг затапливает. Народ дикообразный. Через одного ты в городском приюте алкоголиков. Многие попались и психованные, живут, как ни в чем не бывало, рядом со здоровыми, и никто их не помещает в лечебницу». А опасные люди попались? Нет, все обошлось мирно. Городовые ребят крепкие, на них лучше не бросаться, но. Короче говоря, в баню мне надо после такой облавы шинель, до сих пор говном отдают. До вечера лыков отдыхал, а к десяти часам явился к полисмейстеру и заслушал доклад начальника соскного отделения. Большая часть задержанных, как и следовало ожидать, оказалась простыми отходниками, просрочившими паспорта. Их по этапу отправят к месту прописки. Было десятка два праздно шатающихся, этих ждал работный дом. Попались двое беглых с каторги. О такой серьезной удаче Дьяконов уже телеграфировал в департамент полиции, выпрашивая награду для подчиненных. Кроме того, за решеткой оказались аж три банды в полном составе. Кроме поездушников и парадчиков, сыскные задержали шайку дергачей, промышлявших вечерами на мостах через овраги. Это, как выразился Дубровин, оптом. В розницу захватили еще семерых воров, из которых трем было запрещено проживание в губернском городе. У одного самовольно отлучившегося из мест надзора нашли альпаковые столовые приборы, похищенные из городского ломбарда. Причем вор прятался в богодельне имени Бугрова для старообрядцев, неприемлющих священство. И выдала агентура. Короче говоря, облава прошла с большим успехом. Саратовские правоохранители остались весьма довольны. Уже когда статский советник собирался уходить, полицмейстер его спросил. — Что, Сухоплёев сознался? — Нет. Играет молчанку. Улики его выдают с головой. От кражу у вдовы ему никак не отвертеться, но признаваться пока не стал. И про Азар Храпова не сказал ни слова. Иван Дмитриевич пояснил начальству. — Алексей Николаевич почему-то убежден, что Азар жив-здоров и прячется от всех потому как завладел облигацией и решил оставить ее себе. Доказательств этому нет, и мне непонятна такая убежденность нашего гостя. — Хотите, поспорим, что так и есть? — предложил Питерец. — Рублей эдак на сто. — Ого, слишком большая для меня сумма, — возразил коллежский асессор. — Ну, тогда на десять рублей. — А давайте. Сыщики взялись за руки, и полицмейстер их разбил. После этого начальник отделения высказал свою версию. «Я считаю, что Николая Никитича уже нет в живых, а труп перебил его дьяконов. Труп мы можем никогда не найти. Его утопили в Волге, или закопали в оврагах, или вообще в печи сожгли. Нету тела, нету и дела». Убийца Иван Сухоплюев не захотел масс дарить кому попало такой куш. И когда Азар стал его шантажировать, то прикончил он ходатая и рассудил правильно собака. Ведь если бы не догадливость, Алексей Николаевич мы никогда бы не узнали, в чьих руках билет. И что сейчас? С Азартом продолжил расспросы Николай Павлович, сейчас у нас игра без козырей. Ванька будет молчать, как скала. Ведь покуда не нашли труп, никакой следователь не решится обвинить его в убийстве. А тело, он это знает, найти невозможно. У Ваньки сильные карты нам его не обыграть. Дубровин победно посмотрел на питерца. — Плакали ваши денежки, Алексей Николаевич. Эх, надо было мне соглашаться на сотню. Дьяконов рассудил. — Убедительно. Весьма даже. — Как, господин командированный? — Остаюсь при своем мнении. Вот завтра начну месить вашего его он и расколется. Зачем ему подозрение в убийстве? Билета уже нет. Саратовцы посмеялись над гостем, и он ушел. Утром в номер Клыкову постучался дубровин и закричал с порога А вот не допросите вы, Ваньку. Это чего же? А он только что сбежал. Статский советник сел на диван и приказал Докладывайте. Главный сыщик начал рассказывать. Сегодня утром городовой повел Сухоплюева на допрос к судебному следователю. Откуда повел? Из отделения губернской тюрьмы, на углу большой Сергиевский и Садовой. Вот, проходя мимо табачной лавки на Ильинской площади, арестованный дал городовому рубль и попросил купить ему табаку. Сдачу, мол, возьми и себе. Питерец с досадой стукнул себя кулаком по колену. Вот, дураплясина гнать таких надо со службы! — Как есть дураплясина согласился Саратовец. Парень прелестился этой сдачей и вынес Ваньке пачку ростовского табаку. Тут, ясное дело, сразу же ее распатронил и кинул горсть конвойному в глаза, после чего убежал. Сыщики минуту молча сидели. Потом Иван Дмитриевич добавил. «Своим побегом сухоплюев доказал мою правоту. Он убил бывшего околочного. Труп спрятал или уничтожил, а дорогостоящий билет скрывает». «Надо поставить на уши весь Саратов», — заговорил командированный. «Притон за притоном, денно и нощно». «Если Ваньку убил, то он сбежит прочь». Не станет дожидаться лиха, а задаст лотаты куда-нибудь в большой город наподобие Царицына. — Вы ищите по своим возможностям, а я по своим, — насупился Алексей Николаевич. В глазах собеседника он прочитал вопрос. — Какие у тебя тут возможности заезжит турист? В результате весь день Лыков со Звездополу провели в тюрьмах. В Саратове было аж два исправительно-арестантских отделения. Первое соседствовало с временно-каторжной тюрьмой, а второе — с губернской. Сыщики обошли оба, напрашивая членов шайки Ивана Сухоплюева, которые попались вчера вместе с ним. В первом отделении, что на Московской площади, сыщикам не повезло. Двое помещенных туда воров оказались людьми тертыми и несговорчивыми. Питерцы ушли оттуда несолных лебавших. Но во вторых ротах, которые находились на Московской улице, им подфартило туда сунули самого молодого учетного двадцатилетнего парня из крестьян по фамилии сундуков увидев его сыщики воспрели духом лыков начал первым что умеешь делать пахать косить парень старался сказаться спокойным но было видно что он волнуется в арестантских ротах пахать нечего вот умеешь ты к примеру вязать веревочные кружки какие кружки Ну, такие знаешь, об которых при входе грязные сапоги обтирают. Не видел разве никогда?» Сундуков окончательно смешался. «Видел, ваше благородие, а что?» «Получишь ты по суду года четыре и сядешь в каземат. Четыре года — это очень долго. И денег нет, а без денег там плохо, шамовка дрянь. Хочется калачка с колбаской, а купить не на что. Пойдешь проситься в мастерские чтобы хоть что-то заработать? Вот я и спрашиваю». Каким ремеслом владеешь? — Крестьянский навык тебе теперь не скоро пригодится, — сбоку поддал Азвистополу. — Начальник твой Сухоплюев сбежал, а тебя здесь бросил. Будешь отдуваться из-за себя, из-за него. А он сейчас где-нибудь в кабаке фортупляса запускает, водку угощается. Разве это справедливо? — Иван Капитонович убежал? — поразился молодой. — Когда? Как? — Сегодня утром. Кинул глаза конвойному горсть табаку, только его увидели. Помоги нам его найти, и получишь облегчение. Не четыре года сидеть, а всего год-полтора. Учетный сжался. А сыщики начали трындеть ему в оба уха, что масс его подвел, бросил. Теперь решается его судьба, и кроме питерцев никто парня не спасет. Затем Алексей Николаевич усадил, допрашиваемого перед собой, и принялся спокойным голосом, намеренно негромко расспрашивать. — Вспомни. Все, что видел и слышал. Нам важно найти укрытие твоего бывшего атамана. Поможешь нам, поможешь себе. Ну, что вспомнить? И впал в отчаяние сундуков. Я ж у них на побегушках был, на стюрем стоял. Дуван, когда делили, мне меньше всех давали. Меньше, а ты их покрываешь. Я ведь опытный человек, сразу вижу. Ты не как они. И умнее их, и лучше. Давай, вспоминай. я задумался и стал рассказывать все подряд, что лезло в голову. А командированные внимательно слушали. Наконец парень вспомнил, что к мазу часто приходил какой-то мужик в подбитый мехом фуражке московки. Сухоплюев встречал его одной и той же фразой. «Здорово, монах в синих штанах». «Дружок его», — уточнил статский советник. «Ага». «А почему монаха в синих штанах?» «Так на нем были такие...» «Что еще вспомнишь?» «Дядька этот, не иначе лошадник, из кармана навес вынимал, на зуб пробовал плохой или хороший...» Больше ничего стоящего сундуков вспомнить не мог и был отправлен обратно в камеру. Питерцы поехали на Приютскую и сообщили свои открытия саратовским коллегам. Дубровин недоумевающе спросил, кто сейчас ходит в синих штанах? Стареющие соврасы, бабники? Алексей Николаевич уже обдумал новости, спросил о другом. В городе есть кавалерийские части, только казачий полк. Думаю, синие штаны — это кавалерийские шаровары тот, кто их носит, отставной драгун или что-то подобное. А овес? Лыков и этому дал объяснение. Овсяные лавки открыты круглосуточно, потому как надо постоянно продавать овес извозчикам. Мы в Петербурге часто ловим их владельцев, как сообщников фартовых. Они укрывают ночью шайки, предоставляют разбойникам блат ноги, увезти гайменников с места преступления, помочь спрятать труп. Все их работа. Побединский даже вскочил. — Я понял. — На Михаило архангельской площади есть овсяная лавка. Хозяин называть полиевк за Закрепа, а кличка Драгун. — Надо с ним срочно познакомиться, — обрадовался Алексей Николаевич. — Предлагаю поехать прямо сейчас. — Пока доедем, устемнеет, — возразил Побединский. Но его начальник уже вынимал из стала револьвер. — Быстро за мной. Сыскные подобрались к нужному месту улицы, которая, по иронии судьбы, называлась «Полицейская». Лавка стояла на углу с часовиной, Возле ворот столпилось несколько пролеток и ландо. Извозчики покупали корма. Шесть человек заскочили во двор мимо шарашенных ванек с криками не с места. Лыков на этот раз не возглавлял команду, а шел последним. Дубровин с подчиненными ломились через парадную дверь. Остатки советник обежал домой дом и ворвался с черного хода, рассудив, что именно туда бросится спасаться масс, и не ошибся. Навстречу ему в одной рубахе вылетел Сухоплюев. Увидев сыщик, он обессиленно откинулся спиной на перила. — Сдаюсь...